Глава 22. Лиза окончательно начинает верить, что драконы бывают не только в сказках. От звуков знакомого голоса в висках заколола, и отвратительная тошнота подпрыгнула в горлу. Не в состоянии пошевелиться, я стояла и слушала, как лошади за моей спиной перебирают копытами и громко фыркают, бряцая с бруей. Как все тот же знакомый голос нетерпеливо повторяет «Открыть ворота!» Если судьба решила еще раз надо мной подшутить, то у нее отвратительное чувство юмора. Не для того я так старательно убегала от этого мужчины, чтобы сейчас стоять с закаменевшей спиной и до чертиков бояться, что он меня узнает. В этот момент огурел грохнул за совом и, наконец, открыл калитку. Я очнулась и, почти сбив его с ног, ринулась во двор академии, подальше от стоящего за спиной кошмара. Не оглядываясь и не отвечая на оклики Делай, бегом понеслась к своему общежитию, надеясь успеть скрыться до того, как господин инквизитор заедет в ворота и обратит на меня внимание. Умом я понимала, что он вряд ли меня узнает, но захвативший душу липкий страх застилал любые доводы разума. Заскочив в комнату, я винулась к окну. как раз вовремя, чтобы увидеть, как ворота Академии гостеприимно распахиваются, и в них неспешно заезжают два всадника. Я лишь мельком глянула на ехавшего впереди седого мужчину на белоснежной лошади и уставилась на его спутника, на своей огромной зверюге с невозмутимым видом, который я отлично помнила, во двор заезжал охотник за нечистью по имени Родерик. Спрятавшись за тонкой шторкой, С тревогой и каким-то необъяснимым волнением я наблюдала, как, проехав в середину двора, всадники остановились и начали спешиваться. Навстречу с довольной улыбочкой уже спешил ректор. Мужчины поздоровались и принялись что-то оживленно обсуждать, пока конюх уводил лошадей. «Они что, надолго сюда?» Дверь моей комнаты распахнулась. Внутрь влетела Делая и тоже кинулась к окну, потеснив меня. «Почему ты убежала, Елизавета?» Надо было остаться у ворот и поближе посмотреть на них. Она прилипла носом к стеклу. — Святые мётлы! Какой же он красавец! Я как-то раз видела его издалека, и даже тогда почти облизывалась, но вблизи он еще лучше. — Ты о ком говоришь, подруга? В груди вдруг шевельнулось что-то злое, нехорошее. Не отрывая взгляда от стоящих посреди двора мужчин, ведьмочка сладко потянулась, томно провела ладонями по груди И промурлыкала. «Про Родерика Сторвила, конечно. Не про этого же старого хрычара Карвиса. Ну, сама посмотри на него, подруга. Ведь правда, он просто потрясающий!» Она вдруг схватила меня за руку и выдернула из-за шторки, за которой я пряталась. «Иди сюда, а то тебе плохо видно!» И в этот момент, будто почувствовав, Родерик сторвил медленно повернул голову и безошибочно нашел взглядом мое окно. темно-карие глаза прошлись по двум прилипшим к стеклу женским фигуркам и остановились на мне. Уголки твердых губ чуть дрогнули в довольной улыбке. В глазах вспыхнуло что-то странное, отчего мое сердце на миг замерло, а затем дернулось и понеслось вскачь. Несколько бесконечно долгих секунд мы смотрели друг на друга, не в силах отвести взгляды. Затем, Гадский Родерик всторвил, растянул губы в плотоядной ухмылке и отвернулся. Я дернулась прочь от окна и с усилием выдохнула. Нет, не мог он меня узнать. Единственное, что он тогда мог разглядеть, это цвет глаз и короткие волосы. И то, и другое я изменила. Значит, нечего и опасаться. Это мне просто от страха мерещится, что он посмотрел как-то особенно. Не слишком себя успокоив, Я плюхнулась в кресло и принялась перебирать варианты, куда мне бежать и как спасаться, если все-таки гости прибыли в академию по мою душу. — Ты видела? — Делая наконец отлипла от окна и теперь радостно прыгала по комнате. — Видела, как он на меня посмотрел? О, святые метлы! Я думала, прямо тут растекусь лужицей от его страстного взгляда. Какой мужчина! Она раскинула руки и начала кружиться по комнате. «Надеюсь, мой красавец останется хоть ненадолго в академии, и у меня будет возможность подобраться к нему поближе». Ведьма остановилась и растянула губы в победной улыбке. «А если он не будет достаточно податливым, то у меня есть кое-какие зелья в запасе. Ты мне поможешь, подруга?» «Ты о чем, Делая?» На меня вдруг начала накатывать жуткая ненависть к этой наглючей ведьме. «Что это она себе позволяет?» Глядя в ее полное довольство глаза, Мне неожиданно, до зуда в ладонях, захотелось протянуть когтями по ее хорошенькому личику, оставляя кровавые полосы, или сдавить ей шею и не отпускать, пока девка не начнет хрипеть. Делая повернулась ко мне и вдруг испуганно вскрикнула. — Елизавета, у тебя частичная трансформация? И начала пятиться к дверям, осеняя себя каким-то странным знаком, будто отгоняя нечистую силу. — Я, пожалуй, пойду к себе. Наверное, тебе надо отдохнуть. Девушка шустро выскочила из комнаты, а я поднялась из кресла и медленно приблизилась к зеркалу. Оттуда на меня смотрели удлиненные к вискам желтые глаза с вертикальной стрелкой зрачка. Остальные черта лица погрубели и заострились, а на лбу, ровно под линией волос, проступила полоска красных с золотом чешуек. Я сдавленно охнула, Мало мне приезда инквизитора, так именно в этот момент мое лицо начинает превращаться в звериную харю. И только что я от всей души хотела покалечить свою подругу за то, что она хотела... О нет, этого не может быть. Мне до интереса Делайи к этому беспардонному гаду и хаму нет никакого дела. Что-то мне стало совсем плохо. Неужели я начинаю превращаться в монстра, в злобного дракона из страшных сказок? Некоторое время я сидела и приходила в себя. Затем, убедившись, что чешуйки исчезли, а глаза пришли в норму, ринулась из комнаты. Не став выходить на улицу, где уже вовсю сновали вернувшиеся в Академию преподаватели, через черный ход вышла к подземному переходу между зданиями и торопливо помчалась по нему к библиотечному корпусу. «Мне срочно нужно изучить информацию о драконах», Мне оставался буквально один коридор до библиотеки, когда мое движение было остановлено сильной рукой, ухватившей меня за талию. Я забарахталась, пытаясь вырваться из наглых лап, но меня лишь крепче прижали к знакомо пахнущей груди. Над головой раздался длинный вдох, и бесстрастный голос, который я надеялась больше никогда не услышать, лениво протянул. «Думала, сможешь убежать?»